глава 26. «Насколько это опасно?» — спрашиваю я. «Это опасно. Ракеты могут долететь до Соединенных Штатов. Я должен вернуться в Вашингтон на случай, если...» Ник обнимает меня, и я позволяю себе к нему прислониться, чувствуя, что внешний мир, бешено крутясь, выходит из-под нашего контроля. Пытался ли тот полковник предотвратить нападение?» Мысль об атомной войне. Использует ли фидель ядерное оружие? Сделают ли это советы? Я должна немедленно передать микрофильм в ЦРУ. Моя семья, мои сестры, все они во Флориде, в 90 милях от Кубы. А на Кубе у меня тоже остались и родные, и друзья. Там Эдуардо страдает в тюрьме. Там столько ни в чем не повинных людей которые подвергаются опасности? Что предпримут Соединенные Штаты в отместку Фиделю за размещение ракет? Сколько крови прольется в результате усиления напряженности между двумя странами, если политики, угрожая друг другу, так мало думают о потенциальных жертвах с обеих сторон? Я хотела войны. Хотела, чтобы американцы сделали что-нибудь, но не это. Из этого ничего хорошего получиться не может. В школе нам рассказывали про бомбы, которые Америка сбросила на Японию, и я холодею при мысли о том, что такие ужасные разрушения угрожают моей стране. Вдруг в ситуации противостояния двух держав Куба окажется между молотом и наковальней. «Советы могут использовать это оружие для нападения на США?» «Не знаю», — отвечает Ник мрачно. «Надеюсь, что не используют. Но сама опасность, само то, что они установили ракеты у нас на заднем дворе, это, мягко говоря, очень тревожит». «Какие секретные данные содержатся на пленке? Вряд ли Дуайер по простому совпадению поручил мне достать их именно сейчас» что намерен предпринять президент? Он готовит обращение к гражданам, обсуждает ситуацию с Исполнительным комитетом Совета Государственной Безопасности. Я должен ехать домой. Я с тобой. Ни в коем случае. Если Советский Союз нас атакует, здесь ты будешь в большей безопасности. А труп, который я оставила в своей квартире, Вспомнив об этом обстоятельстве, осложняющем дело, Ник бормочет под нос ругательства. «К тому же во Флориде у меня семья, — продолжаю я, — а в Вашингтоне ты. Если начнется война, я хочу быть в Соединенных Штатах, рядом с теми, кто мне дорог. Беатрис, это небезопасно. Когда же мы, наконец, перестанем из-за этого пререкаться?» «Я еду либо с тобой, либо одна. В любом случае здесь я не останусь. Я могу понадобиться сестрам И тебе. И ЦРУ». Помолчав, Ник говорит. «Пообещай мне, что если ситуация обострится, ты уедешь в безопасное место». «Обещаю. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из нас двоих воспринял моё обещание всерьёз». Больше я ничего не говорю, поскольку предвижу ответ Ника. Но мне кажется, что решить проблему можно не только войной. Мистер Дуайер хотел использовать меня как оружие против Фиделя. Настал подходящий момент. Ник организует перелет в Штаты так быстро, как может только тот, кто располагает большими деньгами и связями. Я кладу микрофильм в конверт с мягкой прослойкой, чтобы его отправить. Внешние обстоятельства не позволяют дольше ждать, когда Дуайер со мной свяжется. В сопровождении Ника он на этом настоял. Я проделываю то, что мне полагается делать в случае, если передача обычным способом не состоялась. Мы возвращаемся в Риц. Ник заканчивает приготовление к перелету. А я принимаю душ. Оставшуюся кровь Рамона мне удается отскрести. Однако порезы и садины, следы нашей борьбы, не пропадают. Потом я заново укладываю в сумку вещи, которые в торопях покидала, и пересчитываю деньги, взятые из тайничка. Наученная опытом отца, я всегда держу дома запас на черный день. То есть, например, на случай спешного отъезда на неопределенный срок. Чтобы жизнь мне не подкинула, наличные должны быть при себе. Перед тем, как закрыть сумку, я глажу ладонью кружевное платье и вспоминаю свой последний вечер в Гаване. Тогда я тоже собирала багаж для путешествия, которое обернулось бессрочной ссылкой. Вот в такое безумное время мы живем. Кризис сменяется кризисом. Сначала революция, потом сокрушительное поражение, а теперь еще и угроза ядерной войны. Может это и правда безрассудно лететь вместе с Ником в Вашингтон. Может мне следовало бы воздержаться от такого рискованного шага. Но если учесть, какие конфликты потрясали мою жизнь в последние четыре года, то неудивительно, что мне не хочется терять время. Хочется наслаждаться каждым моментом счастья, пока у меня опять не отняли то, чем я дорожу. Ник вызывает машину до аэропорта, и мы покидаем Лондон. Сидим на заднем сиденье, держась за руки. Все произошло так внезапно. К счастью, мне хватило предусмотрительности забрать из своей квартиры паспорт. Возможно, полицейские уже нашли тело. Или люди Дуайера их опередили? Тебя могут посчитать моим сообщником, шепчу я Нику, радуясь тому, что от водителя нас отделяет стекло. Как только мы вместе сядем на самолет... По-моему, мы это уже проходили. О себе я совершенно не беспокоюсь. А должен бы. И тем не менее не беспокоюсь. «Разве все это проблемы по сравнению с тем кошмаром, который начнется в случае войны с Советами? Потом у тебя нет оснований думать, что тело найдено. Скорее всего, люди из ЦРУ успели от него избавиться. Думаю, Дуайеру такого опыта не занимать». «Насколько хорошо ты его знаешь?» «Дуайера?» «Я киваю». «Лично?» «Совсем не знаю». Но в определенных кругах у него определенная репутация. Когда я услышала о твоем отъезде в Лондон, я сразу понял, что без Дуая дело не обошлось. Он помог мне устроиться в университет. Для прикрытия, конечно. Я должна была подобраться к этому кубинскому агенту, Рамону. И все-таки мне понравилось. Очень. Изучать политологию? Ну да. Рад, что тебе представилась такая возможность. Теперь, похоже, об учёбе придется забыть. Пока об этом не беспокойся. У тебя еще будет время уладить дело. Может, оформишь академический отпуск, а может и не придется. Кто сказал, что ты уезжаешь надолго? Захочешь вернуться — вернешься. Если люди Дуайера избавились от тела, тебе вообще не из-за чего волноваться. Пожалуй. Волноваться из-за учебы, когда вот-вот может разразиться ядерная война, это действительно довольно глупо. В самолете мы разговариваем мало. Проблемы наших взаимоотношений отступают на второй план, а на первом плане сейчас политика и создавшееся международное положение, то, о чем Ник не может свободно разговаривать на людях. Когда он обнимает меня за плечи, я, как ни странно, засыпаю. Мне удается отчасти возместить себе бессонную ночь в отельном номере. Во сне я вижу Ника, его руки, прикасающиеся к моему телу, его губы, целующие меня. А еще мне снится схватка с Рамоном и выстрел. Только на этот раз, посмотрев на руки, я вижу не его кровь, а собственную. Вздрогнув, я просыпаюсь. Ник целует меня в лоб. Между его нахмуренных бровей глубоко залегла тревога. Напряжение проходит через его пальцы, переплетенные с моими. Маскировать истинную природу наших отношений мы не считаем нужным. Перед лицом угрозы, которая над нами нависла, это кажется бессмысленным. По прилёте в Вашингтон мы с Ником едем в его квартиру в Джорджтауне. Переодевшись и быстро меня поцеловав, он сразу же отправляется на работу. Опять оставшись одна, я звоню Элизе и объясняю ей ситуацию в настолько общих чертах, насколько возможно. Она забрасывает меня вопросами об отношениях с Ником, как нас угораздило снова встретиться, что между нами было, почему я решила вернуться с ним в Америку. О своих внеучебных занятиях я, разумеется, молчу, а о создавшемся международном положении говорю минимум, только чтобы ее предостеречь. О том, что Советский Союз наращивает вооружение, известно уже довольно давно. Однако угроза ядерного удара по Соединенным Штатам — это новость, причем очень тревожная. «Ты меня пугаешь, Беатрис. К чему ты клонишь?» — спрашивает Элиза. «Может быть, тебе стоит закупить впрок каких-нибудь продуктов? Сегодня вечером президент выступит с обращением к гражданам, говорю я и думаю о маленьком племяннике, которого не видела уже полтора года». Наверное, он подрос. Как мы переживем все это? Запасись необходимым и подумай, куда можно быстро уехать из Флориды, если придется. Элиза вешает трубку, чтобы начать обзванивать других членов семьи. Об этом ее не приходится долго просить. После всех тех ужасов, с которыми мы столкнулись, мы не пренебрегаем никакими предостережениями. Однажды нас уже застигли врасплох. Это не должно повториться. Чтобы занять время, я принимаюсь исследовать квартиру Ника. Открываю шкаф, трогаю костюмы, вдыхаю запах знакомого одеколона. Так я изучаю бытовую сторону его жизни. Сходясь, мы с ним очень быстро начинаем вести себя как супружеская пара что одновременно и приводит меня в восторг и пугает. В нескольких кварталах от дома есть рынок. Там я покупаю продукты на деньги, которые обменяла в аэропорту. Благодаря ЦРУ я стала финансово независимой, и это не может не радовать. Вернувшись в квартиру Ника и приготовив ужин, я сажусь перед телевизором, чтобы послушать выступление Кеннеди. На следующие же сутки после нашего отъезда из Лондона в семь часов вечера Кеннеди обращается к гражданам. Он сидит за своим столом в овальном кабинете. Лицо суровое. По темпераменту он чувствуется человек спокойный, значит, несмотря на относительную молодость, его трудно выбить из равновесия. Рука, удерживающая штурвал, не дрожит. Я завидую американцам, у них устойчивый лидер. Не то что Фидель с его пламенной риторикой и гневными эскападами. Когда я была моложе и боролась за радикальные перемены, мне импонировала такая ярость. Но теперь я предпочитаю спокойствие Кеннеди, хотя и не могу простить его за произошедшее в заливе свиней. Дрожащей рукой я подношу к губам бокал, И делаю глоток. Глаза прикованы к экрану. Когда президент говорит, что советские ракеты, установленные на Кубе, способны поразить и Флориду, и Вашингтон, холодок пробегает по моей спине. Кубинские военные базы подготовлены к нанесению ядерного удара по Соединенным Штатам и по другим странам мира. В этой ситуации Фидель остается темной и непредсказуемой фигурой. Ему как будто бы нравится сеять вокруг себя раздор и хаос. Какую цель он преследует, позволяя Советскому Союзу располагать такие объекты на заднем дворе Америки? Советы разглагольствуют о том, как они якобы поддерживают Кубу, Защищает беззащитную страну от военной мощи агрессивного соседа, но на самом деле все это несомненно делается для того, чтобы подразнить американцев, посмеяться над ними. А Куба — просто удобный посредник, и неважно, сколько человеческих жизней повиснет на волоске. И все-таки, когда Кеннеди осуждает Советский Союз за вмешательство в дела других государств, я не могу не думать о том, как ведут себя Соединенные Штаты и в какой степени Куба обязана им своим теперешним положением. Не только ли в том различие между двумя державами, что Москва действует дерзко, открыто пренебрегая мнением международной общественности, а Вашингтон — тайна при помощи ЦРУ и других подобных организаций, и это позволяет ему сохранять моральный авторитет на мировой арене. Лично я не вижу между этими политиками принципиальной разницы, и сейчас мне даже стыдно за мою связь с американской разведкой. Может быть, я должна считать себя соучастницей всего того, в чем повинны Соединенные Штаты? Иногда необходимость и отчаяние так меняют наш нравственный облик, что мы сами себя не узнаем. По словам президента, все суда, плывущие на Кубу с оружием на борту, Америка будет подвергать карантину и отправлять обратно. К счастью, он обещает не препятствовать кубинцам в получении гуманитарных грузов. Позиция Вашингтона такова, что ядерный удар – нанесенный с территории Кубы по какой бы то ни было стране, является актом агрессии против США. Поэтому принято решение об укреплении военной базы в Гуантанамо. Оттуда эвакуируются жители, все приводится в состояние готовности к войне. Кеннеди обращается к организации американских государств с призывом воспринимать создавшуюся ситуацию как угрозу для всего полушария и к Совету безопасности ООН с просьбой об экстренном совещании с целью принятия резолюции о вывозе ядерного вооружения с территории Кубы как об условии снятия карантина. Заключительные слова американского президента адресованные Хрущеву и всему мировому сообществу, звучат решительно и свидетельствуют о твердом стремлении предотвратить войну. Но опять же, образ доблестного американского президента, борющегося за мир во всем мире и экспортирующего демократию, плохо вяжется с тем образом США, который сложился у меня на основании моего жизненного опыта. Эта страна помогала Батисте, закрывая глаза на то, как он угнетает кубинское население. Из всей речи Кеннеди я особенно болезненно восприняла слова, обращенные к кубинцам, которые будут слушать радиопередачу по секретному каналу. Каково сейчас моим соотечественникам, снова страдающим от прихотей двух противоборствующих держав? Кеннеди говорит, что американский народ глубоко скорбит о том, чем обернулась революция. В этот момент я вспоминаю о лжесудах и расстрелах, о семьях, разрушенных насилием. Мне не нужны соболезнования президента. Они не вернут к жизни моего брата, не спасут мужчин и женщин, погубленных политиками. Сейчас нам нужны не слова, а поступки». Американцы всегда готовы действовать, если затрагиваются их собственные интересы, но не выказывают такой прыти, когда в опасности кто-то другой. Я думала, любовь к Кубе — это то, что будет мучить меня сильнее всего. Но, как оказалось, носить в себе гнев еще тяжелее, а избавиться от него невозможно. У любви бывают приливы, бывают отливы. Иногда она отступает, и ты слышишь только ее приглушенный рокот. Злоба же вонзает в твою душу когти и не отпускает тебя. Вдруг я чувствую, что с меня достаточно, не могу больше терпеть. Я встаю с элегантного дивана и выключаю телевизор. Я просыпаюсь от поцелуя в щеку. Ник гладит меня по голове. Мне нужно несколько секунд, чтобы адаптироваться к окружению. Подо мной кожаный диван, на мне шерстяной плед. В вашингтонской квартире Ника темно и тихо. Пахнет его одеколоном с нотками сандала и апельсина. Я резко сажусь и хватаю знакомую руку. «Ощупываю запястье, чувствую тонкие волоски, поднимаюсь выше. Ник без пиджака, рукава рубашки закатаны. «Который час?» — спрашиваю я, и, найдя в темноте лампу, включаю свет. «Поздно. Или рано. Как посмотреть?» «У тебя усталый голос». «Я действительно вымотался» могу я чем-то помочь. Просто побудь со мной». Ник берет меня на руки и поднимает с дивана. Мои пальцы перебирают его волосы, губы целуют его губы. В спальне, лежа на мягком матрасе, я вдыхаю запах простынь, который кажется мне таким знакомым, что хочется заплакать. Я зла на окружающий мир. Я испугана, я ужасно скучала по Нику. Сейчас эти три чувства тянут меня в разные стороны, грозя разорвать. Логика и сердце, дорогие мне люди и моя родина, я не знаю, чему и кому отдать предпочтение. «Я люблю тебя», — шепчет Ник, задевая губами мочку моего уха очень сильно. В неподвижной темной ночи, когда ядерная война стучится в дверь нашего убежища, я наконец-то отваживаюсь озвучить то, что так долго чувствовала. Я тоже тебя люблю. Несмотря на безумие окружающего мира, в Джорджтаунской квартире Ника мы налаживаем нечто, напоминающее размеренную семейную жизнь. После обращения Кеннеди к населению, Ник целыми днями работает со своими коллегами-сенаторами, с президентом и советниками, а к ночи возвращается домой уставший и взволнованный. Едим мы очень поздно, за столом разговариваем о политике. После одного из полуночных ужинов я усаживаюсь в гостиной на диван с бокалом вина и, сделав глоток, спрашиваю, «Как сейчас, Кеннеди?» «Осторожен!» — Ник качает головой. «Сейчас нам нужно рассуждать спокойно и хладнокровно». Президент это понимает. «Он знает, как много поставлено на карту и во что нам обойдется неверное решение». Он за блокаду, надеется таким образом выиграть время. Переговоры легли тяжелым грузом на плечи Ника и других политиков, пытающихся решить проблему дипломатическим путем. Захотят ли Кастро и Хрущев проявить здравомыслие, пока вопрос. А как ты? Я целую Ника в щеку и, обвив руками широкие плечи, прижимаюсь к нему. Моя грудь чувствует его сердцебиение. Устал, черт возьми, ужасно устал. Я забираю у него стакан скотча и ставлю на журнальный столик, а потом тянусь к галстуку и расслабляю узел. Положив голову мне на колени, Ник смотрит в потолок. Зубы стиснуты, напряженные мышцы плеч, которые я массирую, Говорят о бремени навалившихся забот. Я также плохо помню, каково это — чувствовать под ногами твердую землю. Теперь я каждый день разговариваю с Элизой. Она рассказывает, что в школе Марию учат падать на землю и прятать голову, поджимая руки и ноги. Родители напуганы. Это так нам знакомо. Все проникающие чувства незащищенности — Страх перед будущим. В газетах пишут о нехватке товаров, вызванной тем, что население делает запасы. Вашингтон-Пост описывает политический климат в столице. Многие мужчины и женщины трудятся до ночи, как Ник. После формального окончания рабочего дня в учреждениях еще долго горит свет. Поговаривают, что люди уезжают из Вашингтона, Тем не менее, жизнь вроде бы идет своим чередом. Проводив Ника на службу рано утром, еще затемно, я выхожу прогуляться и с удивлением наблюдаю за жителями города, спешащими на работу и в школу, как обычно, невзирая на опасность, нависшую над нами и грозящую в любой момент погубить мир. Деловитость вашингтонцев отчасти утешает. Приятно видеть, что люди продолжают исполнять свои обязанности и даже стараются чему-то радоваться. Из Лондона ничего не слышно. ЦРУ молчит. Вдобавок ко всем моим тревогам меня угнетает еще и неясность последствий того выстрела в моей квартире. С Ником мы о Рамоне не говорим. Ник сейчас весь мир держит на своих плечах. Этого вполне достаточно. А меня мучают ночные кошмары. Иногда мне снится мертвое тело моего брата, иногда Рамона. Вероятно, он тоже был чем-то братом или дорогим другом. Значит, убив его, я стала для кого-то тем же, кем Фидель стал для меня. Веки Ника вздрагивают, глаза открываются и пристально смотрят. На губах легкая улыбка. Я тоже улыбаюсь. «Ты же вроде бы устал». «Не настолько». Я снимаю с него галстук и начинаю расстёгивать рубашку. Он вздыхает, чувствуя, как мои пальцы спускаются по его животу. «Сейчас он весь мой, со своими тревогами и болями, которые я стараюсь унять». Наверное, все это не должно слишком обнадеживать меня. Но в преддверии конца света ложные посулы такого рода не кажутся тем, чего надо бояться. Я заплачу по счету, когда придет время. Ну а пока не жалею ни о едином моменте, проведенном вместе с Ником. После обращения президента к гражданам прошло 4 дня. Четыре дня я с тревогой думала о том, уступит ли Советский Союз требованиям Кеннеди и вывезет ли ракеты, получу ли я известие от ЦРУ, помог ли им микрофильм, который я послала, и не явится ли в квартиру Ника полиция, чтобы меня арестовать. Хотя война пока не началась, мы все ощущаем ее угрозу. Ник туманно упоминает о заседаниях, Исполнительного комитета Совета государственной безопасности и о переговорах с советами. Но вообще мир, в котором он сейчас живет, для меня недоступен. Мне остается лишь смотреть, как дорого ему обходится жизнь в этом мире. Пока он на работе, я тоже стараюсь себя чем-то занять. И все-таки слушать лекции в университете было несравнимо лучше, чем сидеть дома и ждать возвращения мужчины с работы. С ним вдвоем я бываю так счастлива, как, пожалуй, не была еще никогда. Но в его отсутствии я остаюсь наедине со своими мыслями, и меня начинают одолевать сомнения. С одной стороны, это глупо, в нынешней ситуации беспокоиться из-за житейских проблем. С другой — Я не могу не беспокоиться, хотя и стараюсь запирать свои тревоги внутри себя. Нику сейчас точно не до проблем наших взаимоотношений, и я стараюсь его ими не загружать. А сама все-таки переживаю. Я не из тех женщин, которые довольствуются местом на периферии жизни мужчины, если такие вообще есть». И неопределенность нашего совместного будущего давит на меня сильнее, чем я ожидала. Неясность моей собственной судьбы тоже не радует. Моя нынешняя жизнь в Вашингтоне это же не навсегда. В декабре общество переместится на юг, в Палм-Бич. Вернется ли Ник в свой просторный дом на берегу? И если да, то ехать ли мне с ним? Если поеду, то смогу ли повидать сестер? Я очень скучаю по Элизе и Марии, немного даже по Изабелле, но родители — это другое дело. Простить мать я по-прежнему не могу. Прошедшее время не притупило моей обиды. Я поворачиваю на улицу, где стоит кирпичный таунхаус Ника, и, улыбнувшись прохожему, Перехватываю из руки в руку сумку с продуктами. Не знаю, когда Ник вернется сегодня со своих совещаний. В любом случае, ужин будет его ждать. Мои кулинарные навыки пока далеко не выдающиеся. И тем не менее, я превратилась в домохозяйку, которой никогда не хотела быть. Выуживая из сумочки ключи, которые Ник мне дал, я подхожу к дому. Потом поднимаю глаза и вижу человека, сидящего на ступеньках крыльца. В руке шляпа, лицо определенно знакомое. Как я и предполагала, искать ЦРУ не пришлось. Они нашли меня сами.